Энтони Баучер, «Катализатор». Рассказ озвучивает Сергей Колбинцев. «Я так рада, что ты сможешь прийти на ужин в субботу», — сказала Анна. «У нас на выходных будет Грегор Штольц. Думаю, он тебе понравится». Я проговорил что-то уклончивое насчёт того, что уверен, Смогу прийти, и уж точно не подумаю пропустить одно из кари Анны. Повесив трубку, я посмотрел в зеркало, и лицо моё оказалось таким же пустым, как и мои слова. Я ничего не мог сказать. Никоим образом не мог сказать Анне, что Грегор Штольц на выходных означает «убийство». Официально я этого не знал. Не существовало никаких определенных доказательств, на которые я мог бы опереться. А моя работа заключается в раскрытии убийств, а не в их предотвращении. Хотя это и обязанность каждого человека. Самое странное было то, что я не только не знал, кто может быть убит но и не имел ни малейшего представления, кто совершит убийство. Хм. Я знал лишь, что Грегор Штольц означает смерть. Впервые я заметил его в деле Харкнесса. Возможно, вы не помните. Оно слабо освещалось в газетах. Поскольку Харкнесс тронулся умом, за дело взялись психиатры. И до суда так и не дошло. Возможно, вы припомните что-то про человека, чертовски ревновавшего свою сестру, которая тайно вышла замуж. Поскольку он был достаточно старомоден, чтобы использовать опасную бритву, то оказался во всеоружии, услышав о свадьбе. Штольц возник, когда мы пытались установить, как Харкнес узнал о свадьбе. Он был другом семьи. Думаю, так это называется. Признавал, что видел Харкнесса чуть раньше, вечер случившегося. И, наконец, признал, что, быть может, случайным намёком дал брату представление о происходящем. Что-то в нём было знакомое, и это тревожило меня. Но лишь когда дело Харкнесса было завершено, всё стало на свои места. Он был свидетелем в деле Бантака. А уж его, вы уверен, помните? Оно плескалось по всем газетам. Банкир из Беркли обезумел. Однажды вечером Бантак пришел домой на веселе, взял свой пистолет, оставшийся с Первой мировой войны, и прикончил собственных жену и мать. Поскольку те ненавидели друг друга, Обе угрожали уйти, а он не мог жить без обеих. Впрочем, он и не прожил. В смысле, не дольше, чем потребовалось для суда и апелляции. А Грегор Штольц был тем случайным знакомым, кого в тот вечер бантак встретил в Оклендском баре. Защита использовала его, чтобы подчеркнуть, как много банток выпил и попытаться добиться решения о непредумышленном убийстве. Я вспомнил это имя в связи с ещё одним убийством. Капитан Страт привёл дело Мартина в пример того, как убийца получает то, что ему следует. Молодой Мартин из университета накормил дядюшку мышьяком только чтобы узнать, что все дядюшкины деньги ушли фонду, занимающемуся доказательством того, что под именем Шекспира писала королева Елизавета. Юноша был в гневе, узнав об условиях завещания, и обронил, что один друг по имени Грегор Штольц заверил его, будто достоверно знает, что он дядин наследник». Мартин так обезумел, оказавшись в дураках, что даже не пытался разыгрывать невиновность. Суд был формальностью, и Штольц так и не появился в свидетелях. В район залива Грегор Штольц приехал лет шесть назад. С тех пор среди его знакомых произошло семь убийств и три самоубийства. По большей части друг с другом жертвы знакомы не были. Похоже, у него было немало друзей. Он был повсюду, как, думаю, итифозные мэрии. На первый взгляд здесь было то, что страховщики именуют подверженностью. Подверженный несчастным случаем парень всегда рядом, когда происходят несчастные случаи на производстве. Он не вызывает их. Он ничего не делает, но если он на предприятии, то страховая компания скоро раскошелится. Моряки такого именуют Ионой. А Штольц был подверженным убийству. Носителем, если вам ближе это сравнение. Но присмотритесь, и вы увидите, что Грегор Штольц что-то намекнул Харкнесу. Говорил с бантаком в баре, где банкир напился до превращения в убийцу. Дал молодому Мартину странное представление о дядином завещании. Я был, мягко говоря, заинтересован. Кое-что проверил насчет Грегора Штольца. Его досье было вполне чистым на первый взгляд. Родился в Австрии, Прибыл в Америку ребёнком, получил хорошее образование на Востоке, имел немного личных средств и трудился на пяти-шести незначительных работах, пока не получил хорошее наследство, почти столь же странное, как и у дяди Мартина. Ему был гарантирован солидный пожизненный доход от капитала до тех пор, пока он будет писать брошюры и читать лекции, пропагандируя двенадцатиричную систему счисления, что бы это ни значило. Я проверил смерть человека, оставившего ему этот капитал. Тот мирно скончался во сне в возрасте 87 лет когда Грегор находился в тысячи миль от него. Хм. Мой любимый бар в Сан-Франциско — тоска. Напитки хороши и дёшевы. Посетители — преимущественно пожилые итальянские бизнесмены, отличные ребята. Стены сообразно названию, украшены портретами Пучини и сценами из сюжета — а музыкальный автомат тих и наполнен множеством опер. Я пил экспресса, крепкий, горький, приготовленный на пару кофе с бренди, и слушал музыкальный автомат, когда узнал голос, беседовавший с соседнего табурета с барменом. Я повернулся к Грегору Штольцу и сказал «Привет». «Как поживает свидетель?» Его лицо вежливо улыбнулось. Он проговорил. «Вы помните меня, лейтенант?» харкнес многозначительно произнёс я. Он со скорбным видом промолвил. «Ужасно». Я не мог ему возразить, я лишь добавил. «Банток». «Бедолага» печально проговорил он. «Мартин», — произнёс я. Его глаза сузились, и он внимательно посмотрел на меня. Я продолжил. «Я перечислил все семь убийств и добавил для пущей убедительности три самоубийства. Когда я закончил, он проговорил. «Вы хороший полицейский, лейтенант. Вы замечаете вещи. «И собираете данные. Выпейте ещё». «Спасибо», — сказал я, и он сделал заказ. Затем он со вздохом промолвил. «Да, я столкнулся с более чем положенной долей людской трагедии». Я сказал, что это очень плохо, в самом деле плохо, но всё же как он это объяснит?» «Не знаю, лейтенант». Голос его был мягок и тих. «Конечно, у меня, как у математика и лектора, есть теория». «Да?» «Принесли напитки, и он задумчиво отпил свой». <свят> <свят> «Думаю, во всякой жизни есть возможное убийство». «Или...» ну, «Позвольте мне объяснить это несколько точнее». Всякая житейская ситуация включает неизбежный мотив для убийства. Вы женаты, лейтенант? Нет. Он улыбнулся и проговорил: "Как удачно. Но брак не единственная житейская ситуация. Убийство повсюду, скрытое, дремлющее". Большинство из этих убийств никогда не случаются, по крайней мере, в физическом отношении. Быть может, самым добрым из всех. Но время от времени происходит нечто, что будет спящих собак. Что касается меня, можно просто сказать, что мой специфический запах пробуждает этих собак. Кофе горчил сильнее обычного. «Как неудачно», — произнёс я. «Или если вы предпочитаете химическую метафору, вы знаете, как два химиката могут лежать рядом без всякого действия, пока к ним не добавлен третий? Этот третий не играет роли в происходящей реакции, но необходим для неё». «Слышал в старших классах», — сказал я. «Катализатор!» — он кивнул. «Заверяю вас, лейтенант, что я почти боюсь встречать новых людей. Слишком часто я видел этот катализированный взрыв. И всё же моя работа, мои статьи и лекции завязывают мне связи. Едва ли я могу этого избежать». Я покончил с напитком. «Я плачу», — проговорил я. «Ваш судьбоносный аромат слишком трогателен. Но позвольте мне кое-что вам сказать». «Да», — осторожно спросил он. «В следующий раз, когда я столкнусь с какой-либо реакцией при вашем участии как катализатора», «Вам придётся оценить бессрочное задержание в качестве ключевого свидетеля». Он улыбнулся, и в голосе его прозвучала лёгкая ирония. «Это лучшее, что вы можете сделать, лейтенант, не так ли?» «Вы знаете, что мне следует сделать». «А вы знаете, что ни одно жюри присяжных на свете не уделит этому внимания?» Тем более, что особенности правовой чистоты требуют суда одновременно лишь по одному делу. Он легко соскользнул со стула. «До свидания, лейтенант. Быть может, еще увидимся». Я не встречал Грегора Штольца вновь до ужина у Анны. Когда увидел, как он сидит рядом с ней, помогая разливать шерри, Ему нравилось помогать людям. Анна была одета во что-то длинное и белое, придающее ей свежий и летящий вид. Такой же, как вечер после её выпуска, когда мы решили, что новобранцам-полицейским не следует думать о браке. Мужчины были в смокингах, к которым я не привык, Но это было меньшее, что можно сделать для оправдания столь громадных дома и сада на Квинс-Руат. Я сказал Норману, что рад его видеть. И это и имел в виду. Именно такого мужа Анна заслуживала. И я не про его деньги. Он бы и без них отлично справился. Он работал химиком-исследователем на Конч-Ойл. А вы знаете, какого ума это требует. Острого и точного, но слегка нервного и неустойчивого. Глаза его улыбались мне сквозь очки с толстыми стёклами, но вокруг них появилось несколько новых мелких морщинок, которых не было в прошлый раз, и не думаю, что возникли они от улыбок. Взяв на себя ответственность, он представил меня симпатичному молодому флотскому офицеру, Своему кузену, лейтенант-командору Питеру Кейну. Затем Анна подвела к нам Грегори Штольца. Он тем временем помогал, внеся на подносе бокалы с Шерри, и проговорила. «Не знаю, знакомы ли вы с лейтенантом, мистер Штольц?» «Мы встречались», — сказал я. «При самых прискорбных обстоятельствах», — серьезно добавил Штольц. «Как жаль!» — только и промолвила Анна, и больше не задавала вопросов. Это указывало на чувство такта. Но, быть может, лучше бы она допытывалась чуть больше. Командор продолжал, очевидно, начатый ещё прежде, рассказ о боевых действиях, свидетелем которых он стал в южной части Тихого океана до перевода на береговую службу. «Пока он говорил, я наблюдал за Анной». И она напомнила мне что-то, что я не мог определить. Что-то из некой пьесы, как мне показалось. Когда мы прошли в столовую, то мои глаза, как всегда, вылезли из орбит при виде одного из карри «Ого!» — проговорил я. «Какой аромат!» «И что же...» — указал я на одно из двадцати с лишним блюдечек. «Это такое...» «Это новая идея», — рассмеялась Анна. «Особенность дома. Топлёный бараний жир. Знаете, как свиные шкварки. Только бараньи». Норман обнял её. «Вот как она выглядит. И умеет готовить. Что же я сделал, чтобы заслужить её?» «В самом деле что?» — промолвил Грегор Штольц. Можно было подумать, что это безобидное замечание, просто естественное продолжение слов Нормана. Банальный эффект эха. Но глаза Нормана встретились со Штольцем, и что-то промелькнуло в его взгляде сквозь очки. Анна посмотрела на командора, и на секунду, я бы сказал, на лице её отразился ужас. Затем она проговорила. Берите всё, что вам по вкусу, и накладывайте тарелки до полна. Это баранина без нормирования. И это был всего лишь ещё один званный ужин, просто приготовленный лучше, чем обычно. Какое-то время я не уделял особого внимания беседе. Я позволил своему рту насладиться смесью вкусов и текстур напоминавших хорошую музыку. Когда я снова прислушался, говорил Грегор Штольц. «Логика этого подхода столь абсолютна?» — сказал он, — «что обречена на провал. Некоторые вещи слишком умно правдивы, чтобы их можно было принять. Например, — подумалось мне, — подверженность убийствам. Хм. Но я продолжал слушать». Переместите себя, проговорил он. В тот миг, когда арифметика стала возможной, к изобретению нуля. А затем спросите себя, почему цифра 1, за которой следует 0, должна означать 10? Но что же ещё она может значить? спросила Анна. Грегор вздохнул с насмешливым терпением, а Норман с командором были как будто бы с ним согласны. «Моя дорогая леди», — продолжал Грегор, — «возьмем любое число, скажем последовательность цифр один, два, три, четыре. Что же она значит не в десятичной системе, а в системе с любым основанием?» «Пожалуй, — предположила Анна, — Это значит один раз тысячу, два раза сотню и... «Сладкая моя», — прервал ее муж. «Мистер Штольц, очевидно, имеет в виду то, что какое бы число не служило основой твоей системы, один, два, три, четыре означает один раз третью степень этого числа, два раза вторую степень, три раза...» «Первую степень и четыре раза нулевую степень, то есть для любого числа единицу». «Конечно», — согласился Штольц, «это и есть значение чисел самих по себе. То, что один, два, три, четыре, значит, одну тысячу, двести тридцать четыре, всего лишь условность нашей цивилизации». В двенадцатеричной системе это означает один большой гроз. Два гроса, три дюжины и четыре. Другими словами, то, что вы бы назвали 2056. И это хорошо? спросил я. Он рассмеялся. Конкретно в этом примере нет ничего чудесного. Это верно. Но удобство дветиичной системы велико столь велико, что некоторые армейские склады неофициально приняли ее для таких задач как вычисление кубического объема, а сам я использую ее для всех своих личных расчетов. Как только человек научится думать в ней, все станет намного проще.че? — спросил я. Он подробно объяснил мне, почему. Я поймал себя на том, что внимательно слушаю. Отчасти потому, что тема была интересной, чего я не ожидал, а отчасти потому, что я понял. Грегор Штольц очень серьезен. Он горячо верил в это двенадцатеричное дело. Внутри него оно было живо. Норман достал карандаш и принялся что-то чертить на скатерти. Анна его не замечала. Не потому что была поглощена числами, а потому что разговаривала с командором Кейном. Я не обрадовался, увидев, как она на него смотрит. Тем более, когда увидел, как Грегор Штольц украдкой взглянул на них обоих. Норман оторвался от своих каракулей. «Здорово», — сказал он. «Совсем несложно, если правильно направить свой разум». «Хм, держу пари, было бы у меня время. Я мог бы составить таблицы логарифмов». «Они уже существуют», — проговорил Штольц. «И оказались куда полезнее, чем...» Я посмотрел на часы и сказал. «Прости, Анна, но сегодня вечером мне нужно дежурить» а прежде всего придётся сменить этот обезьянний костюм. Все издали положенные вежливые звуки, а Норман и Анна отправились вместе со мной искать пальто. Когда я вышел из дома, меня ждал Грегор Штольц. Ему нечего было сказать. Думаю, он просто хотел улыбнуться моей бесполезности. «Не здесь», — сказал я. «Понимаете, Штольц? Это мои люди. Не здесь. Кто под лицом меня назвать решится?» — улыбнулся он. Я уловил цитату. В Беркли полицейские удивляют этим окружающих. «Яга», — проговорил я, — «не переоценивайте себя». «Переоценивать?» когда этот бедолага был катализатором всего лишь четырёх смертей? «Трёх», — сказал я. Для Эмилии он не был катализатором. Хм, «Какая эрудиция, лейтенант! Мне нравится Шекспир. Он знал, что движет людьми. И я начинаю улавливать, что движет вами, Штольц. Вам нравятся числа?» «Нравятся вещи, которые можно передвигать и бросать сквозь обручи. Это приятно. И так вы пробуете на живом объекте. И это тоже приятно. Но не здесь». Я развернулся и ушёл. Хотел бы я, чтобы мы не говорили про Отелло. Теперь я знал, кого Анна напомнила мне, когда слушала «Коммандера». Я ей своим бесстрашьем полюбился, она же мне с сочувствием своим. Всю ночь я то и дело вскакивал из-за стола. Продолжал мысленно прокручивать все это. Ситуация для катализатора. Норман был слишком задумчивым и нервным, а его жена смотрела влажными глазами на кузена, вернувшегося домой с Тихого океана во всём блеске героизма. Когда-то я слышал кое-что насчёт дедушки Нормана. Я так долго грыз себя всем этим, что почти не удивился, когда раздался звонок. Голос в трубке звучал бессвязно, Я даже не понял, кто говорил и кто мёртв. Удивился я куда позже. И вот я стоял в кабинете Нормана. Тело лежало в центре комнаты. На челюсти красовался багровый синяк, а лицо выглядело обиженным и удивлённым. Крови было много, И когда же люди научатся не оставлять на столах острые ножи для бумаг? Рядом с рукой трупа тоже что-то было. Что-то, выглядевшее знакомым и не принадлежавшее этому месту. — Судя по всему, просто промахнулся мимо сердца, — говорил врач. — Смертельная кровопотеря, мучительный... «Медленный способ умереть». «Хорошо», — сказал я. Доктор странно посмотрел на меня, но все было в порядке. Я именно это и имел в виду. «Хорошо, что Грегор Штольц умер медленно и мучительно». «Ужасно допрашивать своих знакомых» особых результатов допрос и не принёс. После моего ухода компания распалась, и какое-то время Норман продолжал обсуждать с Грегором Штольцем числа здесь, в кабинете. Я не спрашивал, что в это время делали Анна и командор. Затем Норман спустился в подвал поискать кое-какие научно-фантастические журналы с рассказами о внеземной не десятичной системе счисления. Об этом говорится в стенограмме. Анна и командор оба приходили в кабинет по отдельности поговорить с Грегором. Но оба оставили его живым, по их словам. То был семейный фронт, и никто ничего не говорил. Я поднял то, что лежало под рукой трупа. «Это мой блокнот», — сказал я. «Я нашёл его на твоём стуле после обеда», — пояснил Норман. «Принёс сюда, хотел позвонить тебе и забыл». «Штольс знал, что он мой?» «Думаю, мы говорили об этом». Норман нашёл его, когда вышел из подвала каких-либо журналов в комнате не было санны я говорил последний закончив со стенограммой я попросил макредди пойти принести ей выпить мы сидели одни и смотрели друг на друга это невозможно сказала она это случилось сказал я но он должен был «Сделать это сам?» «Док говорит, что нет». Заговорив вновь, она сказала странную вещь, произнесла. «И теперь из всех...» Я посмотрел на неё, она взяла себя в руки и покачала головой. «Нет, даже ты...» «Это не я», — проговорил я. На мне значок. Не поэтому. Именно тебе я не могу сказать. Не из-за значка. Когда-нибудь скоро. Ох, скоро. Я хотела. Но это нечестно. Некоторое время она больше ничего не говорила. Когда Макреди принёс выпивку, я плеснул немного на плечо своего костюма. Это называется умышленным уничтожением улик. Когда она ушла, Макреди сказал. «А ваша записная книжка? Улика номер один, а, босс?» Я посмотрел на блокнот. На листках была кровь. На тех листках, куда она не могла затечь. И кровь оставила следы. «Очевидные знаки!» «Как мог бы оставить палец, пока кровь не кончилась?» «Он знал, что это моя книжка», — проговорил я. «Он оставил мне послание». «Оба-на, босс!» — сказал Макредди. «И что оно значит?» Я изучил знаки и сказал. «Оно гласит «Вверх семь» Вниз 10. А ниже ещё 15 10. Макредис с растерянным видом щёлкнул пальцами. Хмм, понял, босс. Это как ключ в кроссворде. Я читал как-то рассказ: вверх и вниз. Видите? Вы находите кроссворд, а эти слова «Имя убийцы». «Последите тут пока», — сказал я. «Вернусь примерно через полчаса». У Грегора Штольца был домик в Клубничном каньоне. К востоку от университетского кампуса и к югу от холмов. Думаю, что современный. В любом случае он имел немало плоскостей, и словно вырастал из того места, где стоял. А мне это нравилось. У меня были ключи покойного. Сперва я попробовал безуспешно кабинет, затем спальню. Кровать была слишком узка даже для одного. И, быть может, это немного объясняло, каким путем шел по жизни Грегор Шольц прежде чем кто-то воткнул среди его дел нож для разрезания бумаги. Стены спальни были обшиты панелями. Часть обшивки над изголовьем кровати была причудливой, с повторяющимися резными ромбами. Верх семь, вниз десять», — произнес я. Я встал на кровати на колени и прижал правую руку к седьмому ромбу в верхнем ряду, а левую — к десятому сбоку. <смех> Ничего не произошло. Я пощупал вокруг. Моя левая рука опустилась на два ряда вниз. Открывшаяся панель находилась ровно посередине стены. Но я не уловил щелчка. Я заглянул — и не увидел никаких редких восточно-индийских змей. Я протянул руку и достал книгу в кожаном переплёте. Она лежала отдельно, спереди, но за ней я мог различить ряд таких же. Я открыл её и некоторое время читал. Затем протянул руку и прочёл немного из одного из задних томов, «Просто, чтобы убедиться. Человек моего рода занятий должен иметь более крепкий желудок». «Всё тихо», — сказал МакРэдди, когда я вернулся в дом на Квинс-Род. «Они все трое в музыкальной комнате». Я услышал голоса и вошёл без стука. Анна была белее своего платья а её открытый рот не издавал ни звука. Командор Питер Кейн поднял кулаки, словно защищаясь. Норман Инглвуд занёс правую руку вверх и глядел на командора так, словно ни разу не видел его до сих пор, и не хотел никогда больше видеть вновь. Их можно было принять за живые статуи. «Ладно», — проговорил я. Норман, «Думаю, пора нам ещё раз поболтать». «Не... не здесь?» — произнёс он с ошеломлённым видом. «Ага», — сказал я, — «в кабинете. Пошли». Мы оставили Анну с командором. Когда Норман уселся в кабинете, стараясь отводить взгляд от пятен, я произнёс. «Ты ударил его». «Я хотел, хотел, а потом...» «Не твоего кузена, Грегора Штольца. Тот синяк на его подбородке». Норман слабо кивнул, подтверждая. «Возможно, до сих пор ты был честен», — сказал я. «Возможно, ты не помнишь. Вот почему ты так испугался» когда замахнулся на командора и внезапно вспомнил тот раз. Норман снова кивнул. Затем он заговорил. Теперь он изъяснялся не слишком внятно. Он говорил... Всякое... Не Питер. Грегор. Всякое ужасное. Что Анна... Я не мог этого вынести. Дальше я понял, что нахожусь внизу, в дедушкиной библиотеке. Не знаю, почему я там оказался. Там я храню научную фантастику, поэтому подумал, что, возможно... Но я беспокоился, потому что не помнил. и Я поднялся наверх и... Нашёл его. Я все еще не знаю. Только теперь, когда Питер... Я помню удар, но больше ничего. Сколько мне еще нужно вспомнить? Нехорошо видеть промышленного химика со слезами на глазах. «Анна и командор оба потом видели его живым», — сказал я. «Они моя семья», — отмахнулся он. «У тебя был психический заскок», — проговорил я. «Поэтому ты и пошёл в дедушкину библиотеку». «Дедушка был слегка... Ну, разве нет?» «Кажется, я припоминаю». Он изобразил улыбку. «Дедушка спятил, если хочешь знать правду. Поэтому я и чувствую себя так...» «Знаешь, он был великий учёный. Деньги остались от его брата. Он провёл всю свою жизнь, работая с елизаветинскими рукописями. Их чертовски мало. И он потратил состояние и всю свою энергию на их накопление». Это было ещё до фотостатов. Он был совсем готов опубликовать свою книгу. Она открыла бы немало нового о способах сотворчества в Елизаветинской драме. А затем случился великий пожар Беркли. Всего 20 лет назад. И всё пропало. До последнего обрывка. Только он так не думал. Когда это была дедушкина библиотека, там были пустые полки. Он водил туда посетителей и показывал им все сокровища, давал им подписанные экземпляры книги, которая никогда не была напечатана. «Бог мой», — сказал я, — «видишь ли, мы, Инглвуды, ломаемся под напряжением. Я переутомился». «Чертовски паршиво себя чувствовал. А то, что говорил Грегор, знаешь, это яд. Я не сказал бы такого даже тебе. Я не верил его словам. Но они заставили меня наброситься на Квента, просто потому что он сделал Анне комплимент». Я встал и сказал... «Вернёмся в музыкальную комнату. Хочу прочитать вам кое-что. Небольшое сообщение от Грегора. Я старался не смотреть на Анну, пока говорил. «Грегор Штольц», — произнёс я, — «знал, что умирает. Также он знал, что это мой блокнот. Он нацарапал там что-то для меня». Он не пытался написать имя своего убийцы, поскольку если бы убийца увидел это первым, то уничтожил бы запись. Вместо этого он оставил каракули, выглядевшие бессмысленными. Если бы убийца их увидел, то мог бы обеспокоиться, но все же поколебался бы, уничтожить ли книжку, которую забыл я. И помнил об этом. Мне предстояло разобраться в этих каракулях. Направления кроссворда звучали как указание на тайник. Я нашел у Грегора обшитую панелями стену. И именно это мне и было нужно. Что до второго сообщения, 15.10. Что ж, вы узнаете об этом через минуту. Я открыл книгу, лежавшую у меня на коленях, и, задыхаясь, заглянул в нее. «Трудно одним словом определить, кем был Грегор», — произнес я. «Уверен, у психиатров есть для этого слово, но я не знаю. Я бы назвал его убийцей на дистанционном управлении. Где бы ни был Грегор...» происходили убийства, и всегда потому, что он просто произносил не то слово, не в то время. Это книга из-за панели. Это его... Чёрт! Его журнал регистрации. Один из них. Всё это здесь описано. Только он не использует имена, использует цифры. Думаю, он убедил себя, что это сделано ради секретности, на случай, если когда-нибудь все прочитают чужие глаза. Но, наверное, в глубине души это было потому, что все эти имена и люди были для него лишь числами, которые он мог переворачивать так же, как превратил один, два, три, четыре, В два, пять, шесть. Цифры слишком легко читаются, чтобы создавать секретность. Например, вот последняя запись. «Сегодня ужин с единицей. Кари единицы. Восхитительно. Но чувствую, что могу добавить несколько удивительных ингредиентов». А в более ранней книге он упоминает банкира Виктора Бантака, как 32. Видите? Просто цифры для инициалов. Единица для А, равнозначно Анне, 32 означает ВБ. Теперь хочу прочитать вам немного о его последней игре, запинаясь, продолжил я. В горле у меня пересохло. Они продолжали смотреть на меня, И я не смел остановиться. Я прочёл. «15.10» кажется необычайно интересным экземпляром. Ситуация идеальна. Я был этим вполне доволен, просто в силу его эмоциональных проблем с прекрасной единицей. Но представьте себе мой восторг, когда я обнаружил другой фактор, осложняющий всё ещё более приятным образом. 15-10 безумен, конечно, он этого не осознаёт. Это, несомненно, наследственность, усугубляемая профессиональным напряжением. Я разузнал кое-что о его поступках в условиях стресса, не оставивших у меня сомнений, и уверен, его работодатели скоро предпримут меры. Если же нет, их может заинтересовать некий... «Намёк. Сыграть на этом безумии, использовать его для усиления эмоционального напряжения, быть может, даже раскрыть его единицы, тем самым усилив её...» «Я прервался, я больше не мог выносить чтение, которое Грегор Штольц хранил у своей одинокой кровати». Я закрыл книгу и произнёс. Он говорил с пятнадцать Понимаете? Он хотел убедить его, что тот безумен, чтобы подтолкнуть его к убийству из-за... из-за единицы. И он убедил его. Да. Норман Инглвуд встал. Макрэдди шевельнулся, но я одёрнул его. Норман моргнул сквозь линзы и проговорил. «Думаю, безумцы ещё способны считать. Н... пятнадцатая буква и... десятая. Я готов в любой момент». Анна быстро подошла к нему. Её платье было таким же белым, как он. А руки её белели на его тёмной шее. «Всё не так просто», — сказала она. «Меня не волнует, что Грегор Штольц писал свои злой книжечки. Норман не станет говорить с тобой без адвоката и, если хочешь, без психиатра». Командер Питер Кейн подошёл к ним. Он осторожно попытался отцепить её руки. «Не глупи, Анна». «Разве ты не видишь, что так будет лучше? Если ты станешь сопротивляться, получится только хуже». Анна повернулась к нему. Ее взор вспыхнул. «Норман не безумен. Даже если так, он никого не убивал. А если и убил, я его не оставлю. Ты имеешь в виду, что будешь стоять там и позволишь этому бедному...» Усталому, больному человеку уговаривать себя признаться в убийстве? Что же ты? Я тоже встал. Именно этого я и ждал. «Пойдёмте, командор», — проговорил я. «Пусть Норман поспит. Он нуждается в этом. И неплохая идея насчёт психиатра, Анна». «Вы имеете в виду, что не забираете его?» — проговорил Питер Кейн. «Зачем?» «Если у меня есть вы...» От удивления он едва не задохнулся, а я тем временем тяжело гвоздил словами. Помните, Грегор сказал, что настолько увлёкся двенадцатеричной системой, что использует её даже в своих личных подсчётах. Когда я открыл его панель то мне пришлось опуститься на два ромба с десяти до двенадцати. Один пять, один ноль. Не означает пятнадцать 10 Это значит... В тусклых глазах Нормана вспыхнула искра. Один пять равнозначно один раз по 12 плюс пять... 1.0 равнозначно один раз по 12 плюс 0. Спасибо, Норман. Я так и подсчитал. Но мне потребовалось время. В двенадцатиричной системе Грегора 15 10 обозначает то же, что в десятичной 17 12. Буквами ПК. Или Питер? Он был уже на пути к двери, но каким-то образом Макриди оказался там раньше. Должно быть, процесс пошёл, когда его перевели на береговую службу. А полевой психиатр, не зная о семейных корнях, забавно. Не всегда приходит в голову, что у кузенов один и тот же дедушка. Не увидел это в том же свете, что Грегор. Напряжение войны проявляет многие недостатки. При должном уходе и здравом смысле большинство из них можно исправить. Но ему не повезло натолкнуться на Грегора, которому нужно было помыкать людьми. Я остановился и посмотрел на Нормана. Тот спал. Я знаю одного парня в Конч-Ойл. — проговорил я. — Думаю, я смогу обеспечить ему больничный. — Ты такой милый, — сказала Анна. Она откинулась на диване так, что спящая голова Нормана оказалась на её белом плече. — Так я их и оставил.